Фёдор Михайлович Достоевский. Дядюшкин сон из Мардасовских летописей. Глава 1. Мария Александровна Москолёва, конечно, первая дама в Мардасове. И в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а напротив, все в ней нуждаются. Правда, её почти никто не любит, и даже очень многие искренне ненавидит, но зато её все боятся, а этого ей и надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики. А чую, например, Мария Александровна, которая ужасно любит сплетни и не заснёт всю ночь, если накануне не узнала чего-нибудь новенького, от чего она при всём этом умеет себя держать так, что глядя на неё, в голову не придёт, чтобы эта соновитая дама была первая сплетница в мире или, по крайней мере, в Мордасе. Напротив, кажется, сплетни должны исчезнуть в её присутствии. Сплетники краснеют и дрожат, как школьники перед господином учителем, и разговор должен пойти не иначе, как о самых высоких материях. Она знает, например, про кой кого из Мардасовцев такие капитальные и скандалезные вещи, что рассказав о них при удобном случае и докажи их так, как она их умеет доказывать. То в Мардасове будет лиссабонское землетрясение. А между тем, она очень молчалива на эти секреты и расскажет их? Разве уж в крайнем случае, и то не иначе, как самым коротким приятельница. Она только погнёт, намекнёт, что знает, и лучше любит держать человека или даму в беспрерывном страхе, чем поразить окончательно. Это ум, это Тактика Марии Александровны всегда отличалась среди нами своим безукоризненным комильфо, умением себя держать, с которого все берут образец. Насчёт комильфо она не имеет соперниц в Мардасовой. Она, например, умеет убить, растерзать, уничтожить каким-нибудь одним словом соперницу, чему мы свидетели. А между тем, покажет вид, что и не заметила, как выговорила это слово. А известно, что такая черта есть уже принадлежность самого высшего общества. Вообще, во всех таких фокусах она перещеголяет самого Пиннетки. Связи у ней огромные. Многие из посещавших Мардасов уезжали в восторге от её приёмов и даже вели с ней потом переписку. И даже кто-то написал стихи, и Мария Александровна с гордостью их всем показывала. Один заезжий литератор посвятил ей свою повесть, которую и читал у неё на вечере, что произвело чрезвычайно приятный эффект. Один немецкий учёный, нарочно приезжавший из Карлсруэ исследовать особенный род червячка с рожками, который водится в нашей губернии, и написавший об этом червячке 4 тома им кварта так был обовражён приёмом и любезностью марии александровны что до сих пор ведёт с ней почттительную и нравственную переписку из самого карльсруэ